«По священному писанию они спасители. Этого достаточно, чтобы чувствовать себя виноватым», — начал Кахома. Предостерегла его Логан, указывая на большого охотника, который двигался в их направлении. С одной стороны его груди была глубокая квадратная рана. Часть раны была грубо перебинтована длинными толстыми полосками какого-то листа. Охотник слегка опирался на правую руку, а в другой нес копье. На этом человеке с трудом можно было найти место, на котором щупальца Акаде не оставили бы своего слеза». «Вы победили их, несмотря ни на что», — сказала Логан, когда охотник прошел мимо. «Победили?» — Лосинг повернулся и уставился на них. Они увидели ярость в его налитых кровью глазах. «Победили их? Вы думаете, они остановились, потому что у них больше не было сил?» Чувствовалась уверенность в своих словах. «Действительно, мы задержали их. Это была хорошая битва. Я бы с гордостью рассказала о ней моим детям. Нам хватило одного дня, чтобы выиграть ее. Только одного дня. Но остановить их нет. Они сами остановились». «Сами?» – выпалила Логан. «Посмотрите вокруг себя», – посоветовал Лостинг. «Что вы видите?» Оба великана оглянулись на поле сражения. — Почти ничего, — сказала Логан. — Становится темно. — Да, темнеет быстро. Для Кади это так же хорошо, как и для нас. Они остановились, потому что заканчивается день. Ночью они будут спать, чтобы завтра подняться и прийти с теми же намерениями, с какими они были сегодня здесь. Не думаю, что мы отвоюем у них еще одну ночь. Но мы постараемся. Мы бы не остановили их сегодня, если бы не Фуркоты и не это. Лостинг наклонился и показал кончик пики, на котором явно что-то перемещалось. Логан и Кахома нагнулись вперед. Сначала они ничего не увидели. Потом последний пучок дневного света помог обнаружить что-то крошечное и яркое, как бриллиант. «Это маленькая вещичка?» – удивилась Логан, показывая на нее пальцем. «Я могу раздавить ее, как муравья!» Лостинг отодвинул дубинку в сторону, пока она не сделала это. «Я не люблю вас, великаны, хотя вы сегодня сражались совсем неплохо, но я не пожелаю самому своему заклятому врагу дотронуться до этого змеиного жала». Встав, он посмотрел вокруг и нашел твердое щупальце мертвого Акадии. Лостинг принес его и положил перед собой. «Смотрите!» Он взял пику и слегка встряхнул ее. Малюсенькая, металлического оттенка, многоногая вещица соскользнула на щупальце, как только она коснулась его, показалось, что она исчезла. Кахома напряженно наблюдал за всем происходящим в меркнущих лучах заката. «И что?» – спросил он. «Посмотрите внимательнее». Ничего не произошло. Потом Кахоме показалось, что он видит легкую припухлость под кожу щупальца. Прошло несколько минут, в течение которых опухоль вздулась и стала большой, как булыжник. Лостинг достал нож и потрогал им поверхность опухоли. Туго натянутая кожа лопнула, и оттуда выкатился маленький фиолетовый шарик. Он покатился к краю ветки. Лостин взял пику и, остановив шарик, прикатил его назад. Кахома и Логан видели только маленькое мутное пятнышко рядом с надутым, как шар, похожим на драгоценный камень, веществом. «Это змеиная пыльца», — объяснил Лостин. «Когда она лопается, то рассыпается на миллионы крупинок». И он потрогал маленького жука. Если она прикоснется к дереву или растению, ничего не произойдет. Но как только она дотронется до тела, неважно, человека, фуркота, акадии, то проникает в него и пожирает. О, как она пожирает! Последнее было настолько явным, что Логан стало плохо. Кохоми тоже было не по себе. Такого откровения было достаточно, чтобы у самого опытного и невозмутимого созерцателя вызвать тошноту. — Смотрите, — сказал Лостин, слегка потянув фиолетовый шарик концом пики, — как он двигается и старается ускользнуть. Тело под кожей, куда он проникает, быстро становится мягким и разъедается вирусом. Когда один из этих попругунчиков освобождается от своей клетки и попадает на мягкую поверхность, лапы превращаются в корни. Мякоть, которая содержится в теле плоскости, становится зеленой поскольку она превращается в продукт питания. В конечном счете, этот жучок разлагается, и новое ядовитое растение разрастается на новом организме. «Поразительно!» – отметила Логан, которая уже немного позеленела. Она была хорошим ученым, чтобы не признать этого, но такое чудо ботаники вызвало в ней чувство тошноты после дня кровавого сражения. Она представила, что несколько таких штучек лежит у нее на плече, вонзясь и поедая ее. «Это маленькие движущиеся растения?» – расспрашивала она. – Или инфекция, или что? «Возможно, всего этого понемножку», – сказал Кахома. «Ты заметила преобладание зеленого цвета у животных, которые живут здесь? Фуркоты, кровь акадии?» Я начинаю думать, теми, что в этом мире не существует четкого разделения между растениями и животными. Даже так сказала она. Это деталь исследования, которую я с радостью предложу кому-нибудь, когда мы вернемся на станцию. Лостинг не понял значения всех ее слов. Конечно, они достаточно опасны, чтобы с ними сражаться. Нужно много поработать, чтобы хорошо их изучить. Если один из них проникнет в рану... Охотнику не нужно было продолжать мысль. «Неудивительно, что Акади остановились», — заметила Логан. «Всех нас можно было бы сожрать за пару минут». Она нервно посмотрела вниз. «А что происходит с миллионами тех таких вот крупиц, которые не находят того, что можно съесть? Мы можем найти их сегодня вечером у себя в постели». Лостинг покачал головой. «Они все погибнут до захода солнца. Вы не должны их бояться, нет». Он задумчиво добавил, «Ей должны бояться Акади. У нас нет больше таких змей. Они водятся далеко отсюда и встречаются очень редко. Хотя я хотел бы иметь тысячу таких, я не могу сказать, что сожалею по этому поводу». Логан наступила на это дергающееся чудовище. Оно лопнуло, и фиолетовая краска брызнула на ветки. Они вслед за охотником побрели назад в поселок. «А все-таки, что произошло сегодня?» – спросила Логан. «Это абсолютно безнадежно!» «Пока не погибнет последний, всегда есть надежда», – напомнил им Лостинг. Но это не обнадеживало великанов. «У нас есть снафлеры», – сказал Лостинг, и многозначительно приподнял зеленое деревянное ружье, и копья, и топоры, и фуркоты. «Еще есть ручки с пыльцой дома. Когда все закончится?» – он пожал плечами. «У меня есть руки и зубы!» Лостинг ушел. Логан смотрела ему вслед, когда Кахома сказал. «Это здорово! Достойно похвалы! Я думаю, нам лучше использовать шанс, как бы он ни был плох, и уйти отсюда. Я не думаю, что чем-то обязан этому благородному дереву». Он оглянулся и посмотрел на него. «В конце концов, мы умрем по дороге домой, а не в битве с этими вонючками». Изнурительно усталость брала свое. Сон не был проблемой даже для самого неустанного обитателя дома. С небесного свода еще опускались последние капли, когда усталые люди были готовы отразить еще одно нападение Акадии. Снова охотники заняли свои позиции на высоких ветвях со снафлерами на изготовку, сожалея, что не каждый драгоценный снаряд достигнет Акадии. Когда ядовитые шипы закончатся, они бросят снафлеры в сторону и пойдут с топорами и пиками на защиту своих семей. Снова замерли копьеносцы, заняв позиции по бокам тропы, по которой скоро будет надвигаться армия Акади, заняли позиции, зная, что те, кто должен будет их поддержать, пока еще спали мертвым сном в поселке. Кахома и Логан заняли места, устроившись на изгибе одной из основных веток дома. Оттуда был прекрасный обзор предстоящей битвы, и они уже не испытывали особого желания броситься в бой. Если бы пессимистическое предположение Лостинга подтвердилось, они бы вернулись в поселок, собрали все необходимое и обошли бы стороной колонны Акадии. Потом они бы держались по компасу юго-запада по направлению к станции. Возможно, они бы и добрались до нее, возможно, что и нет. Тем не менее, они бы использовали свой шанс.